Таката удивленно посмотрела на меня и как-то очень по-доброму улыбнулась. «Спасибо. Это неожиданно. Но зачем?» «Ну, во-первых, после твоего рассказа про это вот все...» Тут я кивнул, указывая на ее механическую руку. Мне было интересно, что же там произошло. «А во-вторых...» Ниоки загадочно улыбнулась и придвинулась ближе. «А во-вторых, я искал способ тебя завербовать», — честно признался я.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 «Да и там не то, чтобы прям много интересного нашлось. Наши разведчики вымороли большую часть секретной информации. Твой отец, Ихиру Токата, я заметил, как при упоминании его имени Ниоки встрепенулась и поставила бутылку на пол. Так вот, он сотрудничал с разведкой федерации. Не за деньги, а, похоже, из идейных соображений. Против войны и все такое. В общем, он был против милитаризма и его за это убили» же мне новость, фыркнула Таката. Это и так всем известно. Его за глаза даже гайдзином называли. Говорили: друг чужака вдвойне чужак. А имена? Кто стоит за всем этим? Таката непроизвольно пошевелила механической рукой, будто разминая затекший сустав. Это ты узнал? Боюсь, что нет. Все, что там было, это упоминание, что покушение планировалось на летней прогулке. Но это странно, ведь оно случилось зимой. Токата резко вскочила, потом склонилась надо мной и с неожиданной силой притянула меня к себе за ворот кителя. В нос ударил запах ириса вперемешку с можжевельником и алкоголем. «Повтори еще раз, Хромов, что именно там было написано? Только точно!» Я аккуратно взял ее руки, высвободился из захвата и тоже встал. Мир вокруг слегка качнулся, но быстро сфокусировался обратно. Теперь Ниоки смотрела на меня снизу вверх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 «Все сходится, кисть сама!» Ублюдок, на Альтаирском. Да что сходится-то? Мой затуманенный алкоголем мозг отказывался понимать логику такаты. Да и мысли сейчас были прикованы скорее к соблазнительно обтягивающей ее грудь майки, чем к хитросплетениям альтаирской политики. «Все!» Неки наконец перестала ходить по комнате и уселась на стол.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 Неожиданно по корпусу корабля что-то отчетливо и очень сильно ударило. В полной тишине звук удара эхом прошелся по коридору, отражаясь от стен. Мы с токатой недоуменно переглянулись, а потом оба, не сговариваясь, рванули к столику с пистолетами. Раздался еще один удар по корпусу. В этот раз совсем близко. «Нижняя палуба, кормовой отсек», — предположил я, запихивая пистолет за пояс и направляясь к двери.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 «Похоже, твой план дал сбой, подруга», — съязвил я, когда ее голова оказалась рядом. «Нечему тут радоваться», — щурясь от направленного в нее луча света ответила Альтаирка. «Будь это наше, я бы все устроила в лучшем виде, а теперь...» «Молчать!» — грубый голос, еще и усиленный динамиком скафандра, резанул по ушам. «Вы совсем охренели, пыль астероидная? Или по-нашему не понимаете?» «Никак нет, сэр!»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 Грегор, это тебя касается в первую очередь, дубина ТДК. Закончив свою проникновенную речь, он увел своих людей в сторону реакторного отсека. Два амбала надели на нас стакатой пластиковые наручники, стянув и локти и запястья, и довольно бесцеремонно поволокли в пристыкованный к шлюзу корабль.